Для Нестора Феодосий, в определенном смысле, живой человек, а не просто идеал, что и делает его работу скорее личностной, чем абстрактной. О святых Борисе и Глебе до нас дошли два произведения «Их житие того же Нестора» и «Сказание», автор которого неизвестен. Оба написаны в конце XI или в самом начале XII века. Абрамович. Редакция «Жития святых Бориса и Глеба. Службы им». Памятники древнерусской литературы. Том 2. Петроград. 1916 год. О Борисе и Глебе смотрите «Федотов». страницы 94. 110. Святые Борис и Глеб, как мы видели, были убиты в 1115 году сразу после смерти их отца Владимира, по приказу их брата Святополка I, который хотел устранить всех возможных соперников на киевский стол. Смотрите главу 4, раздел 1. Убийство двух братьев потрясло весь русский народ. Хотя они не были в прямом смысле мучениками за веру, их считали невинными страдальцами, которые принесли себя в жертву идеалу братской любви. Стоит отметить, что первый чешский святой Вацлав тоже убиенный князь. Очевидно, Нестор был знаком с его житием. Поведение Бориса, непротивление злу, явилось результатом его буквального восприятия слов Христа. Именно за безвинные страдания большинство русского народа сочло Бориса и Глеба святыми. Сострадание было одним из главных проявлений христианского чувства в Древней Руси. Можно сказать, действительно одним из столпов народной религиозности в сравнении с официальной теологией, особенно в интерпретации монахов типа Кирилла Туровского. Даже если человек был преступником или еретиком, с точки зрения народной религии страдание очищало его. Зная это, мы прекрасно можем понять популярность в Древней Руси одного из византийских апокрифов, так называемого хождения Богородицы по мукам». «Хождение Богородицы по мукам» в книге Тихонравова «Памятники» Отреченной русской литературы. Москва. 1863 год. Том 2. Страницы. 23 30 Эту тему Данте использует в его божественной комедии, но в византийской легенде нет классических атрибутов. Здесь Дева Мария сама идет через преисподнюю с архангелом Михаилом. Легенда проникнута глубоким религиозным чувством и состраданием к мукам. Потрясенная страданиями грешников, Дева Мария молит Господа простить их. Сначала он непреклонен, но потом соглашается послать Христа поговорить с проклятыми, а Спаситель обещает тем освобождение от мук каждый год с Великого Четверга до Пятидесятницы. Показательно, что по легенде Дева Мария находит в аду не только мирян, но и духовенство, включая епископов и монахов. Очевидно, что легенда родилась не в официальных религиозных кругах, а отражает скорее чувство простого мирянина. Это видно и в отношении Девы Марии к еретикам, которых она осуждает, но сдержанно. Единственное, кого она как мать не может простить, это виновники страданий и смерти Христа. Величайший представитель раннего русского монашества, святой Феодосий, судя по его житию, по духу был ближе к народному христианству, чем ко взглядам просвещенных теологов. Основу монашества, как проповедовал и следовал тому Феодосий, составляли молитвы, смирение, работа и благотворительность. Тексты по учению Феодосия смотрите в книге Пономарева, том 1, страницы 33-43. А Феодосии смотрите Федотов, цитируемая работа, страницы 110-131.